«Вздор! Ничего не будет! Не приду!» — вскричал я упрямо и злорадством. «Теперь все по-новому! Да и можете ли вы это понять? Прощайте, Настасья Егоровна, нарочно не приду, нарочно не буду вас расспрашивать. Вы меня только сбиваете с толку. Не хочу я проникать в ваши загадки!»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 Она отворила дверь. «Лиза, а у тебя самой нет ли чего?» Выскочил я за нею в сени. Ее ужасно убитый отчаянный вид пронзил мое сердце. Она посмотрела не то что злобно, а даже почти как-то ожесточенно, желчно усмехнулась и махнула рукой. бы умер, так и слава бы Богу!»